Глава 18. Личная война. Слова охранника повисли в воздухе тяжелым свинцом. Я отодвинул Кассандру, вставая из кресла одним плавным движением. Застегнул то, что осталось от рубашки после ее порыва страсти. Мозг уже работал на полную мощность, просчитывая варианты. Кассандра тоже поднялась. Ее алые глаза сузились, и я увидел, как мягкое небо хищницы, поймавшей добычу, сменилось холодной яростью владычицы. «Повтори». Ее голос был ледяным. Охранник побледнел еще сильнее. Михаил Серебряков покинул казино примерно 30 минут назад в сопровождении двух мужчин. Камеры зафиксировали, как его усадили в черный фургон. Судя по базе данных, эти люди связаны с организацией «Магистраль». «30 минут», – прошипела Кассандра. «Похищение произошло 30 минут назад, и я узнаю об этом только сейчас?» «Госпожа, вы приказали не беспокоить во время игры?» «Я приказала не беспокоить по пустякам!» Она шагнула к нему, и воздух вокруг нее задрожал от концентрации силы. «Похищение гостя из моего казино — это пустяк?» Охранник отшатнулся, его лицо покрылось испариной. «Простите, госпожа!» «Вон!» — рявкнула она. «Поднять всю охрану! Заблокировать выезды из города!» активировать все камеры, дроны, спутниковое слежение. Я хочу знать, где этот фургон через пять минут». Охранник исчез за дверью быстрее, чем я успел моргнуть. Кассандра повернулась ко мне. В ее глазах пылала ярость, от которой по комнате разошлась волна давления. «Они посмели», — прошептала она, — «в моем городе, в моем казино. Они посмели похитить человека под моей защитой». Я поправил воротник пиджака, скрывая следы ее ногтей на шее. «Успокойся». «Успокоиться?» Она развернулась ко мне всем телом. «Ты понимаешь, что это значит? Это прямое оскорбление, это плевок в лицо всему, что я выстраивала годами. Нейтралитет Вегаса держится на страхе перед моим именем. Если кто-то думает, что может творить такое безнаказанно...» «Кассандра». Мой голос был спокойным, ровным, холодным, как сталь. Она замолчала, глядя на меня. «Это не твоя война, а моя». Ее брови взлетели вверх. «Что?» «Магистраль охотится за мной». Михаил оказался рядом, и они решили использовать его как приманку. Это личное. Между мной и ними. «Они нарушили мои правила». И они за это ответят. Я шагнул к ней, глядя прямо в алые глаза. «Но отвечать будут передо мной, не перед твоей охраной». «Не перед гильдией Черное Солнце. Передо мной. Отзови охрану». Кассандра смотрела на меня несколько долгих секунд. В ее взгляде боролись гнев и любопытство. «Ты собираешься идти туда один?» «Да». «Против магистрали? Против организации, которая контролирует половину теневого рынка на Востоке?» Она усмехнулась. «Ты либо безумец, либо...» Либо я уже убил их оперативников и планирую продолжить традицию». Ее глаза расширились. Понимание медленно проступило на лице. «Строев и его ментальная собачка. Это был ты». «Они встали у меня на пути. Плохое решение с их стороны». Кассандра медленно выдохнула. Ярость в ее глазах сменилась чем-то другим. Восхищением, интересом, голодом хищника, почуявшего равного. «Ты интересный человек, черная маска». «Мне нужна твоя помощь», — сказал я. «Не твои люди, не твоя охрана, только информация. Камеры, связи, данные. Покажи мне, куда они увезли Михаила. Дай зеленый свет на боевые действия в городе, чтобы твои патрули не вмешивались. Остальное я сделаю сам». Она склонила голову на бок, изучая меня. «И что я получу взамен?» «Ты уже получила». Я позволил себе легкую усмешку. Лучшую игру в своей жизни. «За это ты получишь свои реликты». Ее губы изогнулись. «Но я хочу большего». «Чего именно?» Она подошла ближе. Ее пальцы коснулись моей груди, скользнув по ткани рубашки. «Я хочу увидеть, как ты сражаешься. Своими глазами. Без камер, без посредников. Лично». «Это может быть опасно». «Опасно?» Она рассмеялась. Звук был острым, как осколки стекла. «Я — Кассандра Уайлд, одна из королей, госпожа Фортуна. Опасность — это моя стихия». «Ты только что истощила свой талант в наших играх и восстановила его, пока мы разговаривали». Она облизнула губы. «Адреналин творит чудеса. Я готова к бою, если потребуется. Вопрос в том...» «Готов ли ты показать мне все, на что способен?» Я посмотрел ей в глаза. Алые омуты горели азартом. Эта женщина была безумна в лучшем смысле этого слова. Она жила риском, питалась опасностью. Игры со смертью возбуждали ее сильнее любого афродизиака. И я не мог отрицать, что это было взаимно. «Идем», — сказал я. Командный центр «Черного солнца» располагался двумя этажами выше игровых залов. Стены были увешаны экранами, на которых мелькали изображения сотен камер наблюдения. Операторы сидели за терминалами, и их пальцы бегали по клавиатурам. Кассандра вошла первой. Разговоры стихли мгновенно. Все взгляды устремились на нее. — Статус! — бросила она. Старший оператор, седовласый мужчина с военной выправкой, развернулся к главному экрану. Черный фургон, номера поддельные. Проследили маршрут от казино до западной окраины города. Промышленная зона, заброшенные склады. Фургон заехал на территорию бывшего логистического центра 23 минуты назад. На экране появилась карта. Красная точка пульсировала среди серых прямоугольников складских помещений. «Тепловое сканирование?» – спросил я. Оператор бросил на меня быстрый взгляд, потом посмотрел на Кассандру. Она кивнула. Внутри основного здания фиксируем 13 источников тепла. Один изолирован, предположительно, заложник. Остальные сосредоточены в главном помещении и на периметре. 12 бойцов. Элита магистрали, если верить предыдущим данным. Детская забава. «Маршрут подхода?» – спросила Кассандра. «Три варианта. Главная дорога охраняется. Технический въезд с севера – одна камера. Пешеходная тропа через пустырь – без наблюдения». «Главный вход», — сказал я. Оператор моргнул. «Простите?» «Главный вход», — повторил я. «Я войду через него». Кассандра повернулась ко мне, и на ее губах играла улыбка. «Ты собираешься просто постучаться?» «Примерно так». «Это же самоубийство», — оператор нахмурился. «Там минимум четверо охранников на воротах плюс система сигнализации. Вас засекут за секунду». «Именно этого я и хочу». Я посмотрел на Кассандру. «Зеленый свет?» Она повернулась к оператору. «Отзови все патрули из западного сектора. Никакого вмешательства, никаких отчетов полиции, никаких записей. Все, что произойдет в промзоне следующие два часа, официально не существует». «Но, госпожа, выполнять!» Оператор сглотнул и склонился над терминалом. Я направился к выходу. Кассандра догнала меня в коридоре. «Я еду с тобой». «Знаю. И ты не будешь отговаривать?» «А смысл?» — я пожал плечами. «Ты все равно поступишь по-своему. К тому же будет интересно посмотреть, как госпожа Фортуна сражается без игровых столов». Ее смех эхом отразился от стен. «О, маска! Ты даже не представляешь, на что я способна!» Заброшенный логистический центр представлял собой комплекс из трех зданий, окруженных ржавым забором. Фонари не горели, только свет луны освещал растрескавшийся асфальт и скелеты погрузчиков, оставленных ржаветь под открытым небом. Черный фургон стоял у главного входа в центральное здание. Рядом дежурили двое охранников тактической экипировки, еще двое патрулировали периметр. Внутри склада царил полумрак. Тусклые лампы освещали огромное помещение с бетонным полом и ржавыми балками под потолком. В центре, привязанный к стулу, Сидел Михаил Серебряков. Михаил старался дышать ровно. Паника была плохим советчиком. Он знал это по опыту работы в бизнесе. Когда все летит к чертям, холодная голова важнее быстрых ног. Но сохранять спокойствие, когда тебя похитили люди с оружием и магическими способностями, было непросто. Руки были связаны за спиной пластиковыми стяжками. Не веревка, не наручники, а именно стяжки. Простые, дешевые, но эффективные. Ноги примотаны к ножкам стула. Рот свободен, но толку от криков здесь не было. Вокруг него расположились бойцы. Человек 10, может больше. Все в черной тактической одежде с оружием. Профессионалы. Это видно потому, как они двигались, как держали оружие, как смотрели. Но главными были двое. Первый – огромный мужик с лицом, словно вырубленным из камня. Шрам на лице, бицепсы размером с голову Михаила. Взгляд голодного хищника. Он сидел на перевернутом ящике и чистил охотничий нож, время от времени бросая на Михаила взгляды, от которых по спине бежали мурашки. Второй был полной противоположностью. Худой, сутулый и в толстых очках, которые постоянно сползали на нос. Он выглядел как бухгалтер, случайно забредший на военную базу. Но его глаза... Глаза были холодными, расчетливыми, оценивающими. Глаза человека, который видит в тебе не личность, а набор переменных в уравнении. «Итак, господин Серебряков...» Худой подошел ближе, держа в руках планшет. «Давайте поговорим». «О чем?» Михаил постарался, чтобы его голос звучал твердо. «А о том, как вы нарушили нейтралитет Вегаса? Кассандра Уайлд вас за это...» «Госпожа Уайлд нас не беспокоит». Худой небрежно махнул рукой. «К тому моменту, когда она поднимет тревогу, мы уже закончим переговоры». «Меня зовут Антон, это Тарас, и мы здесь не для того, чтобы воевать. Мы здесь ради бизнеса». «Похищение людей, это теперь так называется?» Процедил Михаил. «Агрессивные переговоры, скажем так», – Паешин улыбнулся. Улыбка была неприятной, расчетливой, как у бухгалтера, нашедшего ошибку в отчете конкурента. «Видите ли, господин Серебряков, вы ценный актив». Но еще ценнее ваш партнер, человек черной маски. Он доставил нашей организации некоторые неудобства, убил наших людей, забрал то, что принадлежало нам. Антон присел на корточки, оказавшись вровень с лицом Михаила. Обычная практика требовала бы его ликвидации, но лидер считает, что такой талант расточительно уничтожать. Мы хотим предложить ему конструктивный диалог. «И для этого вы привязали меня к стулу?» «Именно», — кивнул Антон. «Ваша роль — гарантия того, что он будет слушать, а не сразу хвататься за оружие. Вы наш страховой полис и рычаг давления. Когда он придет, а он придет, мы выставим условия. А если он откажется?» «Тогда мы заставим его», — подал голос Тарас. Он провел пальцем по лезвию ножа, не глядя на пленника. Сначала мы отрежем тебе палец, потом ухо. Будем кромсать тебя по кусочкам, пока он не снимет маску и не встанет на колени. Тарас любит радикальную мотивацию. Паешин поправил очки. Но я надеюсь, до этого не дойдет. Маска должен понимать язык выгоды. Мы просто обменяем вашу жизнь на его лояльность или на худой конец на его секреты. Михаил стиснул зубы. Мозг лихорадочно работал в поисках выхода. Его талант, технопатия, мог чувствовать электронику, взаимодействовать с ней, но для полноценной работы нужен был физический контакт или хотя бы близость к серьезной технике. Здесь же он сосредоточился, протянул ментальные щупальца в окружающее пространство, рации охранников, слабый сигнал зашифрованный, можно попробовать заглушить, но они заметят. Телефоны. Несколько штук в карманах у бойцов, но слишком далеко для тонкой работы. Система освещения. Примитивная, но функциональная. Можно вырубить свет, но что это даст? Он все равно связан. И тут он почувствовал кое-что еще. Ворота склада. Электронный замок. Старый, но рабочий. Он был слишком далеко для полного контроля, но если сконцентрироваться... «Вы молчите, господин Серебряков», — Поешин наклонил голову. «О чем думаете?» «О том, какую ошибку вы совершили». «Ошибку?» «Черная маска, он не такой, как вы думаете». Михаил посмотрел ему в глаза. «Он не просто сильный рейдер. Он другой. Он знает вещи, которые не должен знать. Он делает вещи, которые невозможно сделать. Вы разбудили кого-то, кого лучше было оставить в покое». Паешин хмыкнул. «Красивые слова». «Но мой талант говорит, что вероятность его победы против нас...» Он прищурился, что-то просчитывая. «Около 30%. Вполне приемлемый риск». «Твой талант ошибается». «Мой талант не ошибается никогда». Тарас встал, убирая нож в ножны. «Хватит болтать, Паешин. Когда он придет?» «Скоро. Если мои расчеты верны, очень скоро». Михаил закрыл глаза, сосредоточился на электронном замке ворот, послал импульс, тонкий, и едва ощутимый, замок щелкнул. Это была мелочь. Капля в море. Но если Костя действительно придет, каждая секунда будет на счету. Я стоял в ста метрах от ворот, укрывшись за остовом ржавого грузовика. Кассандра была рядом, ее черное платье сменилось на тактический комбинезон, который она держала в багажнике своего лимузина. Оказывается, госпожа Фортуна всегда готова к неожиданностям. «План?» — спросила она. «Войти, убить, забрать Михаила». «Это все? А нужно что-то еще?» Она рассмеялась. «Мне нравится твой стиль». Я активировал око богознаний. Информация потекла в мозг золотистым потоком. Четверо охранников снаружи, Б-ранги, стандартное вооружение. Внутри око замерцало, пытаясь пробиться сквозь стены. 12 бойцов, все Б-ранги, хорошо тренированные, с боевым опытом, и двое других. Более сильные и опасные, судя по всему, генералы магистрали. Антон Паешин, 32 года. Талант – калькулятор вероятностей А-ранг. Способность – мгновенный расчет вероятности любых событий в радиусе действия. Позволяет предсказывать действия противника, находить слабые места в обороне, выбирать оптимальные решения. Аналитик. «Мозг операции. Опасен своим умом, не силой». «Тарас Громов, 38 лет. Талант. Возмездие. Ааранг». «Способность. Любой полученный урон мгновенно возвращается атакующему в удвоенном размере. Работает автоматически, без контроля владельца». «Реликт. Кольцо полной регенерации. Ааранг. Мгновенное исцеление любых ран, пока владелец жив». «Я нахмурился». Возмездие плюс регенерация, сильная комбинация. Ты бьешь его, он получает урон, но мгновенно исцеляется, а ты получаешь этот же урон обратно умноженный на 2. Замкнутый круг. В прямом бою его невозможно победить обычными методами. Чем сильнее ты бьешь, тем быстрее убиваешь себя. Интересно. Проблемы? Кассандра заметила мое выражение лица. Один из них имеет талант отражения урона и реликт регенерации. Звучит неприятно. Я вызвал грань равновесия из арсенала. Черно-белый клинок лег в руку привычной тяжестью. Аура доминанта разошлась волной, заставляя воздух вибрировать. «Готово?» Кассандра улыбнулась, в ее алых глазах плясали огоньки безумия. «Всегда». Я вышел из укрытия и направился к воротам. Не крадучись, не прячась, просто пошел, открыто, уверенно, позволяя лунному свету играть на маске и клинке. Охранники заметили меня почти сразу. Один из них, высокий парень в легкой броне, поднял руку к гарнитуре. «Контакт! Одиночная цель! Приближается к главному входу!» Я продолжал идти, чувствуя, как воздух вокруг начинает густеть. Око Бога Знаний подсветило силуэты бойцов. Двое у ворот были магами контроля. «Стоять!» — крикнул старший смены. «Тебя ждут!» «Сдавайся, и мы гарантируем тебе и твоему товарищу жизнь. У нас приказ доставить тебя к лидеру, но в каком состоянии решать тебе?» «Боюсь, я плохой собеседник», — отозвался я, не сбавляя шаг. «Взять его!» — рявкнул старший. Второй охранник ударил ладонями по асфальту. Земля под моими ногами вздыбилась. Асфальт превратился в вязкую живую грязь, пытаясь схватить меня за лодыжки, спеленать, утянуть вниз. Талант геомантии, Б-ранг. Неплохо для привратника. Но он не учел одного. Грань равновесия в моей руке описала низкую дугу. Черно-белое лезвие коснулось ожившей земли. Разрыв сущности сработал мгновенно. Магическая структура заклинания рассыпалась в прах. Вязкая ловушка снова стала обычным мертвым асфальтом. Охранник кохнул, получив откат от разрушенного заклинания. Что за... Я не дал ему закончить. Коготь Фенрира на левой руке ожил. Крюк выстрелил, впиваясь в разгрузку мага. Рывок троса выдернул его из укрытия, швырнув навстречу моему удару локтем. Раздался хруст, и геомант обмяк. Старший смены вскинул руки, формируя между ладонями сферу сжатого воздуха. «Лежать!» Ударная волна сорвалась с его рук, способная сбить с ног быка. Я просто шагнул навстречу, разрезая воздух клинком. Меч рассек воздушный молот надвое, и энергия безвредно прошла по бокам от меня, взъерошив волосы. Я оказался перед ним за долю секунды. Удар рукоятью в солнечное сплетение, подсечка, и вот он уже лежит лицом в асфальте, хватая ртом воздух. Передай своему начальству, что я сам зайду, бросил я, перешагивая через него. Массивные створки ворот были заблокированы, но электронный замок уже мигал, взломанный Михаилом. Я перехватил грань равновесия двумя руками. Удар был коротким и экономным. Металл, лишенный магической защиты, разошелся под лезвием реликта, как мокрая бумага. Тяжелые створки с грохотом рухнули внутрь, поднимая облако цементной пыли. Внутри склада повисла звенящая тишина. Она длилась ровно полторы секунды, время, необходимое профессионалам, чтобы оценить угрозу. «Это он!» – раздался голос командира отряда. «Не стрелять! Взять в кольцо! Подавить магией!» Склад превратился в калейдоскоп вспышек. Бойцы магистрали ударили талантами. Воздух наполнился гулом. Слева в меня полетели ледяные копья, справа огненные хлысты, стремящиеся не сжечь, а подавить. Сверху на плечи навалилась тяжесть, кто-то из магистрали обладал талантом гравитации и пытался прижать меня к полу. «Наивные!» — усмехнулся я. Аура доминанта волной разошлась от моего клинка, накрывая помещение тяжелым давящим прессом. Я чувствовал, как их контроль над магией дает трещину. Сгустки огня дрогнули, лед стал хрупким. Я рванул вперед, ныряя под огненный хлыст. Первый боец, маг земли, воздвиг передо мной каменную стену, пытаясь отрезать путь. «Ошибка», — холодно бросил я. Грань равновесия описала дугу. Клинок прошел сквозь камень, не заметив сопротивления. Стена развалилась на куски, и Мак, стоявшись за ней, с ужасом увидел, как мое лезвие останавливается в миллиметре от его горла. Удар ногой в грудь отправил его в полет через ползала. Один. Второй атаковал с фланга. Его тело было покрыто металлической кожей, талант трансформации. Он планировал скрутить меня в ближнем бою, полагаясь на свою непробиваемость, прыгнул, пытаясь взять меня в захват. Я скользнул в сторону, пропуская его инерцию мимо, и плашмя ударил клинком по его спине. Разрыв сущности выбил из него магию. Металлическая кожа исчезла, оставив его обычным человеком в тот момент, когда он врезался в стальной стеллаж. Два. «Глушите его!» – орал командир. «Ментальный удар! Сейчас!» Двое бойцов в заднем ряду синхронно вытянули руки. Я почувствовал, как воздух сгущается, готовясь ударить по мозгам. Ментальная атака — это проблема, которую мечом не отбить. Но я был не один. Кассандра медленно с грацией, доступной лишь ей, вышла из-за моей спины. «Мальчики, как грубо!» — промурлыкала она. Ментальный удар сорвался. Один из псиоников внезапно схватился за голову и закричал. Обратная связь от его собственного таланта замкнула нейроны. Второй поскользнулся на масляном пятне, которого секунду назад там не было, и его заклинание ушло в потолок, выбив лампой и погрузив сектор в полумрак. «Упс!» — улыбнулась госпожа Фортуна. «Не повезло». Строймагистрали дрогнул. Они поняли, что план захвата трещит по швам. «Переходим к плану Б! На поражение!» — заорал командир. «Слишком поздно». Коготь Фенрира выстрелил вертикально вверх, цепляя за ржавую балку. Лебедка взвыла, выдергивая меня в воздух. Я пролетел над головами магов, превращаясь в размытую тень, и обрушился на их тыл. Пиромант, пытавшийся создать огненный шар, лишился концентрации, когда я приземлился рядом. Удар меча отправил его в вечный сон. Рейдер с воздушным талантом попытался сбить меня порывом ветра, но Кассандра пнула, валявшийся на полу болт. Железка отскочила от стены, попала в пожарный щит, сбила огнетушитель, и тот с шипением, выпустив пену, Ударил мага прямо в лицо, ослепив его. Я добил его. Они были элитой, но они привыкли полагаться на свои таланты, как на абсолютное оружие. Против того, кто мог отменять их магию, и той, кто подчинял о случайности, они были беспомощны. «Сгруппироваться! Защищайте центр!» Командир пытался собрать остатки отряда. Я не дал им времени. Рывок, удар, уход. Меч пел, разрубая щиты и броню. Мак воды попытался создать иглы, но грань равновесия просто поглотила ману из его заклинания, оставив его пустым и обессиленным. Через две минуты все было кончено. Двенадцать элитных бойцов больше не представляли опасности. Главный зал был зачищен. Михаил сидел в конце зала, привязанный к стулу. Он был бледен, его очки съехали на бок, а глаза были широко раскрыты от шока. Он видел многое, но не подобного рода. Такое обескураживает. «Маска!» – выдохнул он. Из глубоких теней в дальнем конце склада, держась на безопасном расстоянии от Михаила, вышли две фигуры. Антон Паешин, худой, сутулый, сжимал свой планшет словно щит. Его пальцы нервно бегали по экрану, но взгляд за толстыми линзами очков был цепким и холодным. Рядом с ним возвышался Тарас. Гора мышц, в которой угадывалась первобытная мощь. В одной руке он держал огромный боевой нож, а вторая рука лежала на плече связанного Михаила, недвусмысленно сжимая его шею. Впечатляющее представление. Голос Паешина был сухим, лишенным эмоций. Он поправил очки средним пальцем. «12 элитных бойцов нейтрализованы за 3 минуты 18 секунд. Вы – статистическая аномалия, но на этом шоу заканчивается». «Заканчивается?» — я сделал шаг вперед, стряхивая кровь с клинка. «Я так не думаю». «Еще один шаг, и я сломаю ему шею», — спокойно произнес Тарас, его голос гудел басом. «Мы здесь не для того, чтобы мериться силой маска. Мы здесь, чтобы поговорить». Паешин кивнул, глядя на экран планшета. «Вероятность того, что вы успеете спасти его до того, как Тарас сожмет руку, — 0,1%. Расклад не в вашу пользу. И чего вы хотите? Спросил я, останавливаясь, но не опуская меч. И информацию, и сотрудничество. Быстро ответил Антон. Вы показали себя компетентным. Лидер заинтересован в таких людях. Снимите маску, назовите свое имя, и мы обсудим условия вашего вступления в магистраль. Ваш друг останется жив. «Вы получите ресурсы, власть. А если я откажусь?» «Тогда мы убьем Серебрякова прямо сейчас». Тарас чуть сжал пальцы, и Михаил скривился от боли. «А потом займемся тобой и твоей подружкой. Мой талант возмездия делает меня идеальным противником для таких рубак, как ты. Ты убьешь себя об меня, пытаясь отомстить». «Логичное предложение», — кивнул я, словно взвешивая варианты. Паешин расслабился, видя, что я не атакую сразу. Его цифры говорили ему, что рациональный человек выберет переговоры. «Рад, что мы понимаем друг друга. Бросьте меч и...» «Но есть нюанс», — перебил я его. «Я не веду переговоры с теми, кто уже мертвец». Я посмотрел на гиганта, оценивая угрозу. Потом перевел взгляд на Кассандру. «Я возьму большого, ты займешься аналитиком». Ему полезно будет узнать, что такое настоящая случайность. «Ты блефуешь!» — рявкнул Тарас, видя, как напряглись мои мышцы. «Я сломаю ему хребет!» «Не успеешь!» — бросил я. В следующую секунду я сорвался с места. Кассандра кивнула, и в ее глазах загорелся тот самый азарт, который я видел за игорным столом. «Удача против вероятности!» — она облизнула губы, глядя на опешившего от такой наглости Паешина. «Это будет восхитительно!» Тарас, поняв, что переговоры провалились, отшвырнул Михаила в сторону, как ненужную куклу, и шагнул мне навстречу, широко разводя руки. «Тупой ублюдок!» — взревел он. «Решил сдохнуть? Давай, попробуй ударить! Я даже не буду защищаться! Ударь меня своим мечом, и посмотрим, как ты сдохнешь от собственного урона!» Я поднял грань равновесия. Белая жила на черном клинке вспыхнула, предвкушая вкус крови орангового ренегата. «С удовольствием!»